Стихотворение вкратце «У меня есть только вы, рифму вам не подобрать. Лес за спиной, впереди море. Пишу слова на рисунках, что подвернулись под руку. Сладкий горошек у Гейна, я в колпаке, собака, заборы, коровы, деревья в лесу, чертополоха побег. Теперь же бегите и разболтайте всем встречным, каким мой выдался август». Стихотворение вкратце или сбитые в строфы, Вы не устанете на лишенном тени пути, пока не лишился и речи, успел вам приделать я ноги.